Глава третья. И уровень поднял, и уже не совсем безвольная скотина. День третий. Жуткая головная боль, непрерывный писк в ушах. Елки, да что такое-то происходит? Перед глазами кружатся зеленые надписи. Это еще что такое? Глюки продолжаются? Ах, точно же они и не прекращались. Так, чувствую боль. Боль везде, во всем теле. Будто меня машина сбила. Но нет, меня просто отмудохали малолетние неадекваты. Идем дальше. Есть боль, а значит, я еще жив. Я чувствую, значит, существую. Кто это сказал? Не помню. Да и плевать, но тот человек был очень даже прав. Теперь нужно определиться, где я есть вообще. Судя по ощущениям, лежу. А где лежу? Да прекрати ты пищать. О, чудо чудесно! Этот дозволивый писк прекратился. Непонятно только, сам собой прекратился или по моему желанию. ну пробуем открыть глаза. С трудом разлепив веки, вижу вокруг себя небольшую комнатушку. Все в белых и синих цветах. И где это я? Прямо напротив меня дверь. Нужно оглянуть, что за ней. Пошевелил ногой. Резкая боль прокатилась по всему телу. «Нет-нет-нет». Я передумал. Позже гляну, что за дверью. Нужно еще немного отлежаться. Это ж как меня били, что все тело болит. Прям со всей ответственностью подошли к делу. Молодцы, парни. Так, а это что такое? Взгляд зацепился за часы. Ноль два двадцать, показывали они. Но рядом несколько неизвестных значков. Мысленно щелкаю по первому. А, понял, это свернутая вкладка. Задание выполнено. Награда «Опыт плюс тысяча». О, походу от гопорей девочку я все же защитил. Смотрим вторую вкладку. Поздравляем. Получен новый уровень «Три». У вас есть два в скобках «Четыре» нераспределенных очках характеристик. Нормально так. Читаем дальше. Следующая вкладка вообще порадовала. Получено новое достижение «Не боец». В качестве бонуса вам предоставлены следующие характеристики. Воля плюс 1 в скобочках 4, сила плюс 1 в скобочках 6, репутация плюс 20. Ну, совсем великолепно. Система надо мной издевается. Шутите, изволит. Ну, посмотрим, что там за следующая вкладка. Задание выполнено. Награда ⁇ Опыт плюс 700. Шикарненько. Это я ее так до дома проводил. Ну, размышлять потом будем. Сперва почитаем, чем нас система порадует в последней вкладке. Поздравляем! Получен новый уровень, четвертый. У вас есть два, скобочка шесть, нераспределенных очка характеристик. Вот это поворот. Сразу два уровня поднял, а нужно было всего лишь по башке разок получить. Нормально так. Где бы еще бубен выхватить? Не мазохизма ради, а прокачки для... Ну-ка глянем, что у нас там в профиле сейчас. Имя Альп, уровень 4, жизни 2, класс нет, откроется на 30 уровне, репутация 20, текущий опыт 25, требуемый опыт 1687, клан нет, выносливость 6, сила 6, ловкость 5, интеллект 5, воля 4. Ну вот, уже неплохо. И уровень поднял, и уже не совсем безвольная скотина. Правда, параметр воли все еще не дотягивает до стандартной пятерки, но это поправимо. За пару дней на социальных квестах поднял аж на три пункта. А еще есть очки характеристик, которые можно использовать как моей душе угодно. Может влить все в силу, чтобы гопники меня больше так сильно не били? Но, с другой стороны, выбор класса откроется только после тридцатого уровня. И это может поменять вообще все в корне. Не хочется после тридцатки оказаться с кривым билдом. А что это за топот такой за той самой белой дверью? Дверь открылась, и зашла Лена в сопровождении двух мужчин за тридцать. Далеко за тридцать. Один из них в белом халате. «Доктор», — подумал Штирлиц. Их шаги глухой болью отдавались в моей голове. Лена улыбнулась и подбежала ко мне. — О, ты уже очнулся? Я так рада. — Привет. А я вот как-то не очень этому рад. Все тело болит. Может, хоть ты мне расскажешь, что там произошло? По мне проехался каток, да? Попытался встать с кровати, но доктор остановил. «Нет, — Нет-нет, молодой человек. Не вставайте, у вас сотрясение. Ух, я уже сообразил, вы так громко говорите. Ну, это нормально. Пару дней побудете у нас и отправитесь домой, как огурчик. Утром сдадите анализы. А у нас это где? Я еще не понял, где нахожусь. Вы в городской больнице, молодой человек. А сейчас позвольте откланяться, не стану вам мешать. Увидимся уже утром на обходе и, развернувшись на каблуках, вышел в коридор. «Макс, познакомься, это мой папа Андрей. Когда тебя избили, я позвонила ему, и мы привезли тебя в больницу», — защебетала Лена. Я, сделав вежливую улыбку, повернул голову в сторону ее отца и знатно удивился. Над его головой висела надпись «Никогда невидимая ранее». «Олаф, жрец 217 уровня». Высокий, спортивный мужчина, весом килограмм под сто двадцать, короткие русые волосы, подстриженные на армейский манер, кожаная куртка косуха, высокие ботинки с плотной шнуровкой. Не человек, викинг, не зря у него такой ник. Но японский магнитофон, блин, блин, блин, 217 уровень. Да это же гребаный монстр, я по сравнению с ним даже не щенок, молекула. Отец Леды понял, из-за чего я впал в ступор. Моргнул, и вдруг надпись сменилась на «это». «Три вопроса уровень». Но тут у меня совсем челюсть упала. На всякий случай решил придержать ее руками и охнул от боли, коснувшись лица. По чуть насмешливому взгляду и ехидной улыбке понял, что он специально провернул. «Посмотреть мою реакцию». «Ага». «Здравствуйте, я Макс». «Приятно с вами познакомиться», — выдавил из себя спустя, наверное, целую вечность. «Привет, герой!» Мне Аленка рассказала, что ты ее от приставаний защитил. «Так что спасибо тебе, парень. Я у тебя в долгу. Если нужна будет какая помощь, не стесняйся и звони». Сказал и подмигнул. По-моему, это какая-то пафосная речь была, но мандраж перед ним прекратился. Уж слишком добрый у него голос. Не зная, что на это ответить, просто кивнул. «Да, кстати, твой телефон. Он, кажется, разбился. Трещин не видно, но экран черный», — вмешалась в разговор Лена. «Если хочешь, я сама сдам ремонт. Все-таки из-за меня пострадал». «Мне показалось, или она серьезно переживает?» «Нет, не надо, спасибо. А вы чего среди ночи-то пришли?» Убедиться можно было и утром, — сказал я. Да, мы и не уходили с тех пор, как привезли тебя сюда. Я очень волновалась. Тебя били просто беспощадно. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Да, наверное. Дай позвонить. Подумалось, что стоит предупредить маму. Хотя зачем звонить в два часа ночи? Ох, уже три часа. А знаешь, лучше не надо. Может, утром нужно будет позвонить маме. Сейчас не хочется ее будить. — Хорошо, без проблем. Я забегу навестить тебя перед работой и позвоним твоей маме. — Отлично, спасибо большое. И за то, что привезли меня в больницу, тоже спасибо. — Ну, все, доча, убедилась, что с твоим бойфрендом все в порядке. Пора бы домой уже. Пусть парнишка отдыхает. Положив руку ей на плечо, сказал ее батя. — Да, папа, идем. Последний раз улыбнулась мне Лена, «Ну, все, до завтра, поправляйся!» И, развернувшись, пошла в сторону выхода. «Ты иди, я догоню, скажу пару слов нашему герою». Лена вышла, Андрей молча рассматривал меня с минуту, а потом сказал, «Сделаем вот как. Откроешь чат и расширенную справку, напишешь мне в чате. Мы встретимся лично, без лишних ушей, и поговорим. Подскажу, что смогу». До открытия полной справки не могу многого рассказать тебе. Система за это серьезно наказывает. Сейчас дам только пару советов. Первый самый важный — береги смартфон. Не дай ему сломаться. Лучше даже оставляй дома, раз в драке резишь. Второй — выполняй все указания системы. За провал заданий идет серьезное наказание. «Я уже понял», — ответил я. Он серьезно на меня посмотрел, подумал о чем-то несколько секунд, кивнул своим мыслям и, не прощаясь, вышел. — Ну, это звездец, товарищи, вот это поворот. Батя первой же девчонки, которая мне понравилась, оказался таким же игроком, как и я. — Ёлки, Макс, ты что несешь? — Да ни разу не таким же. — Двести, мать 18-й левел. — Но не это самое главное. Куда важнее то, что я не один такой интересный. Нужно было это сообразить раньше по кнопкам чат и строчке «Клан» в профиле. Но это просто капец, как неожиданно. Размышляя над этой ситуацией, не заметил, как уснул. Наконец-то нормальный человеческий сон. Несколько часов назад. Третьяков-старший сидел в своей комнате за письменным столом и размышлял над посланием дипломата из клана «Альтернатива». Пальцами правой руки он выбивал чечетку по дубовой поверхности стола. Прочитано ему было не по нраву. Как глава клана «Защитники» он вынужден был разбираться со всей этой чушью, которую творят новички клана. Наверное, зря он принял решение набирать молодняк в клан. Опытные игроки куда надежнее. Его размышления прервал телефонный звонок от дочери. Она как раз должна была вернуться с работы, но почему-то задержалась. — Слушаю тебя, моя блудная дочь. — Папа, мы на углу твоего дома срочно сюда, на нас напали. Голос Ленки дрожал и срывался на истерический визг. Не отвечая, Андрей Третьяков отключил звонок, и, захватив свою косуху, выбежал из дома. Подбежал к дочери и увидел рядом лежащего молодого парня, всего в крови и без сознания. Над головой у него светила зеленая надпись. «Альп. Четвертый уровень». «К нам пристали местные малолетки. Он ступился за меня, и его побили», — плача рассказывала дочь. «Живой еще. Держи ключи, подгони машину». «Сами скоро мы можем не дождаться», — ответил Третьяков, пощупав пульс парня. Убедился, что дочь убежала за машиной, кастанул скил ясные очи и пробежался взглядом по параметрам лежащего на земле человека. Здоровье 8 дробь 180, дебаф, перелом 4, х ребер перелом руки, вывих челюсти, сотрясение мозга. Неслабо его отделали. Изучив состояние парня, использовал самый мощный и энергозатратный хил из своего арсенала море спокойствия. После хилки на парне остался висеть только один дебаф — сотрясение мозга. Наверное, серьезно по черепушке прилетело. Вот и дочь подъехала. Сам поведу, быстрее будет, — подумал Третьяков. Я догадывался, что утро начнется не с кофе. И точно. Началось оно с охренительно болючего укола. В жопу. Да так, что у меня нога отнялась. Я, как хромая корова на льду, поковылял обратно в свою палату. Голова уже не кружилась. Мышцы слегка ныли, но уже не смертельно. Не знаю, с чего это я так быстро вылечился. Били меня просто беспощадно. В семи утра пришла Ленка. Дала мне мобилу дабы я, неразумный сын, смог позвонить матери. Мать расстроилась ужасно и прилетела почти моментально. Ленка щебетала безумолку минут тридцать подряд, пока не глянула на часы и не убежала на работу. У двери она столкнулась с матерью, которая бежала проведать еле живого сыночка. И, как и ожидалось, маман засыпала меня вопросами про Лену, с которой лишь парой слов и перекинулась. С трудом переваривая столько информации, нахлынувшей на меня с утра пораньше, я прилег на кровать. «Ой, забыла тебе сказать. Я же позвонила Андрею и все ему рассказала». Вдруг выдала мама. «Какому Андрею, мам?» Я уже насторожился. Надеюсь, не Ленкиному бате. «Как какому? У тебя что, много друзей, Андреев?» «Звереву, конечно же. Он сказал, что хочет сделать тебе какой-то подарок». На этих словах я совсем-совсем напрягся. Уж очень я не одобряю Андрюхины подарки. Они всегда какие-то странные. Да и сам по себе он странный, но зато надежный. Надежнее его я вообще людей не встречал. Что бы ни случилось, в лепешку расшибется, чтобы помочь. И все его непонятные подарки всегда из самых лучших побуждений. Правда, обычно они абсолютно бесполезные. Как-то он подарил мне найденную где-то PlayStation 4, которая не работала ни с одной известной игрой, и все, что можно было из нее выжать, — это игра «Супер Марио». А несколько лет назад, когда я с матерью вернулся с отдыха из Сочи, он принес мне абонемент в Солярии. Нахрена, спрашивается, загорелому загорать? Но вот характер у него просто убойный». Этот тип совмещает в себе абсолютно несовместимые черты. С одной стороны, он очень добрый, позитивный и доверчивый. Если на вопрос «что делаешь» сказать ему, мол, сено косишь, он искренне в это поверит и удивится, зачем этот ты сена косить поперся в три часа ночи. Но часто при общении в нем просыпается его скрытый демон, который поливает сарказмом все и вся, словно из пулемета. Бывало, даже он и с девушками пытался знакомиться подколовых. Иногда клевали. «Что-то меня пугают его подарки, ма», — поежившись, — сказал я. «Боюсь представить, что может выкинуть его воспаленная фантазия». «Помнишь, как он нам белых голубей принес?» — хихикнула мама. «Ага. А перед этим всю ночь сам их красил акварелью». У него просто собственное представление о романтике. Ну все, мне пора бежать в ателье. Сегодня много работы. Я должна наряд римского легионера. Хорошо, спасибо, что навестила. Мама чмокнула меня в щечку и выпорхнула в дверь. Ну и чем же заняться? А заняться нечем. Завтрак прошел, процедуры прошли. Даже позвонить некому. И ниоткуда. Уже и обед прошел, а я до сих пор валяюсь на кровати и как придурок пялюсь в потолок, попутно щелкая кнопкой профиля. Открыть профиль, закрыть профиль. Офигительно интересная игра. Открыть профиль, закрыть профиль. Открыть, закрыть, открыть, закрыть. Да японский телевизор. Надо было попросить маму пару книжек привезти. Мои мучения прервал телефонный звонок. О. Да он работает. Алло, Максим, ты сможешь завтра на работу выйти? Приятный голос Тамары, зам нашего шефа, прозвучал в трубке. Получено новое задание. Вовремя доберитесь до места работы и отработайте смену. Награда – опыт плюс 500, деньги – плюс 2000 в местной валюте. Штраф за отказ или провал, опыт – минус 300, воля – минус 1. Принять, отменить. — Ну, выбора нет. Конечно, принять. — Да, без проблем. Во сколько нужно быть? Я просто сейчас в больнице, и выпишут меня только завтра. — О, Господи, что-то серьезно? Может быть, не стоит завтра выходить? Нет, — Нет-нет, ничего страшного. Меня выпишут, думаю, после утренней проверки. Так что смогу работать. — Ну вот и славненько. Подъезжай к двенадцати часам дня. — Хорошо, до завтра. Я обрадовался. Раз позвали снова, значит, довольны моей работой. Непривычно, тяжело, но и деваться особо некуда. Андрюха приперся ко мне уже вечером и сразу ошарашил меня. — Макс, ты мне не поверишь, что случилось? — начал говорить друг, входя в палату. И осекся. Моя челюсть медленно упала на пол. Все чудесате и чудесате становится этот мир. Над головой моего друга висела надпись «Бомж, чародей тридцать второго уровня». «А я тут это, подарок тебе принес», как-то неуверенно произнес Андрюха, и добил меня. Вытащив руки из-за спины, он протянул мне щенка. «Желаете завести боевого питомца? Принять? Отменить?» «Ну, звездец теперь». И как мне к этому отнестись? Я тут подумал, его полюбас нужно Евой назвать. Она же немецкая овчарка, а Ева Браун была любовницей Гитлера. У меня Германия только с ним ассоциируется, продолжил говорить Андрюха. Или все-таки бомж? Не отвечая, жму принять. Желаете дать имя новому питомцу? Да, Ева. Питомец зарегистрирован. Ознакомьтесь с основными навыками в профиле. «Новый значок на главном экране». И правда, рядом с иконкой профиля персонажа появилась иконка с изображением собачки. «Жесть!» «И когда ты собирался мне сказать, что ты тоже игрок?» — соизволил ответить я. «Да вот сейчас и собирался, а тут, оказывается, и ты в системе», как будто удивился мой друг. «Угу, понятно. И давно ты играешь уже». — Как я понял, это не совсем игра, — сказал, и на полуслове замолчал Андрюха. Его глаза остекленели, зрачки забегали по невидимым строкам, будто читают что-то невидимое. — Извини, — сказал он, — не могу рассказывать многое. Пришел квест на сохранение тайны. Когда откроешь расширенную справку, тогда и можно будет говорить открыто. — Понятно. А как это случилось хоть? «О, да, это вообще жуткая история. Прямо у меня дома открылся портал. Не знаю куда, наверное, это какой-то данж, причем многоуровневый. На верхнем уровне всякие мелкие монстры, типа зомби, скелетов. Нежить, короче. Один выполз из данжа, и я его грохнул. Молотком по черепушке. И тогда в башке появилась эта система». «Уведомление о получении первого уровня». Ну вот, на верхнем этаже данжа я и качался. А на переходе ко второму этажу нашел этого милого щеночка. «Я живность не очень люблю. Решил подарить тебе». «Забираешь?» «Да, забираю, спасибо». Система предложила сделать ее петом. И, протянув руки, забрал щенка у него. «Реально? А у меня не было такой возможности». Огорчился, кажется. Стоило мне взять в руки своего нового пета, как тут же был облизан мокрым шершавым языком, обтявкан со всех сторон, да еще и обсосан. Ну, посмотрим, что это за питомец у меня такой. Открываем профиль питомца. Адская гончая. Хозяин Альп. Имя Ева. Возраст четыре месяца. Уровень первый. Текущий опыт ноль. Требуемый опыт – 250. Получаемый опыт – 30%. Регулируется хозяином. Вот дожился. У меня в петах адская гончая. Что она умеет, интересно? Чуть правее значки, наверное, это скилы, Присмотримся. Аура страха – первый уровень пассивный. При рычании наводит ужас на врагов, заставляя их дольше принимать решения и отвлекая от прямых атак. Лечение – Активный, навык выводится на панель навыков персонажа. Требование – 8 маны. Восстанавливает 40 единиц здоровья. На следующем уровне требования – 10 маны. Восстанавливает 50 единиц здоровья. Призыв питомца – активный. Навык выводится на панель. Призывает питомца к хозяину, где бы он ни находился. Время призыва – 15 секунд. Ждать – активный. Навык выводится на панель Отзывает питомца и заставляет его ждать призыва хозяина. Охрана – «Активный навык для призванного питомца». Питомец атакует всех, кто агрессивно настроен к хозяину. Взять – «Активный навык для призванного питомца». Питомец атакует цель, указанную хозяином. К ноге – «Активный навык для призванного питомца». Пассивное сопровождение хозяина. Так, прокачать можно только два скилла. «Ауру страха и лечения». А еще рядом с аурой есть значок пустого скилла. Наверное, можно еще один пассивный навык изучить. Так, выводим на панельку все навыки. О, дьявол, а это я пропустил. Еще одна свернутая вкладка. «Получено новое достижение. Друид!» Открывает класс Волхв. «Бонус к характеристикам. Интеллект плюс пять. Поздравляем!» «Вы открыли свой первый класс!» «Теперь вы Волф. Бонус к характеристикам. Интеллект плюс пять, воля плюс один». А дело-то пошло на лад. Хотя, стоп. Там же было написано, что классы откроются с тридцатого уровня. Что-то непонятно. Оказывается, пока я размышлял, Андрюха что-то безумолку рассказывал. Щенок в моих руках пригрелся и уснул. «Стой, братец. Я половину не слышал». Уж что-то я притомился от такого количества новостей. Давай сделаем по-другому. Завтра я выписываюсь отсюда, днем на работу, а после загляну к тебе и под пивасик все обсудим. Договорились. Заодно посмотришь мое новое укрепление. Пришлось врата в Данш заварить, а то оттуда монстрики выползают разные. Ну, да ладно. До завтра. «Стой! Стой! Здесь же больница!» Нельзя животных держать. Пусть Ева пока у тебя будет. Завтра и заберу животинку. Точно, я об этом как-то не подумал. Окей, сделаем так. Ну все, давай. Андрюха ушел. Столько информации на меня сегодня свалилось. Просто ужас какой-то. Надо изучить свой профиль. Имя Альп. Здоровье 180, Мана 102. Питомец Адская Гончая, Ева. Уровень 1, уровень 4, жизни 2, класс волк репутация 20, текущий опыт 25, требуемый опыт 1687, клан нет, выносливость 6, сила 6, ловкость 5, интеллект 15, воля 5.